«Ха? Ха? странно. Я сейчас о важных вещах говорю, а вам это не интересно? Ави подумала, что что-то не так расслышала, но Рора ответил на ее вопрос. Ты перестала быть злым божеством зависти, изменила тело и сменила имя, верно? Значит, остальное меня не волнует. А, но ведь силы у меня осталось, хотя силы злого божества почти не осталось, и вряд ли я могу заставить кого-то завидовать. Значит, это не важно. Ты менее опасна, чем эта парочка. Куда важнее информация о руинах, где ты изменила свое тело. Значит, если есть материалы, то можно создать новое тело и пересадить в него духовное тело? Да. Вы знаете кого-то, кому это нужно?» Услышав рассказ Айви, в голове Ророна сразу же всплыл образ сцены, покоившейся внутри него. Раньше она была дочерью правителя города-государства, но после одного случая стала высшей нежитью королем безжизненных и в бою с Ророном лишилась физического тела. Духовное тело должно было разрушиться вместе с физическим, но ее спас Роран, и сейчас она жила, цепляясь за его дух. Но если руины, про которые говорит Айви, можно использовать, пусть есть вопрос с материалами, возможно, получится создать тело для Сены и переместить туда дух девочки. Похоже, у вас есть причины искать это место. Это как-то связано со странной атмосферой, исходящей от вас? И как это связано? Айви точно наблюдала за изменениями, происходившими с Ророном, что заставило его насторожиться, но тут же девушка покачала головой. «Возможно, никак. Но это не та информация, которую можно выдать человеку, способному ей злоупотребить. Есть девочка, которую я хочу воскресить. Ее духовное тело здесь». Роран объяснил причину, указав пальцем на свою грудь. «Она находится во мне, но как долго это продлится, я не знаю. Если есть возможность создать тело, я бы хотел это сделать». «Понятно, но дитя внутри вас...» Глаза, смотревшие на Рорена, окрасились в тёмно-фиолетовый. «Это нежить? К тому же высшая? Поняла?» Рорен удивился тому, что она все поняла, просто посмотрев. Довольная тем, что смогла его удивить, она закивала. «Я улучшила себя. Мои способности повышены. Это касается знаний и навыков суждения». «Эй, вы двое! Слышали её?» Что обжорство, что похоть, в первую очередь думали о собственных желаниях. Он говорил, что зависть превосходит их, но Гуло уверенно заявила. «Я из тех, кто освобождает способности». «И я тоже. Совсем другой принцип. Раз все поняла, не смотри этими глазами». Они говорили, даже брови не поведя. Правда, Ророн ощутил легкий гнев, но даже если ему указать на это, что-то исправлять они вряд ли станут. Потому мужчина снова сосредоточился на айви. «Если создать тело и пересадить дух, можно воскресить даже нежить». «А, нет. А что будет? Созданное тело ведь живое». Хм, О чем ты?» Рордан задал вопрос, размышлявший Айви, но вместо девушки ответила выпивавшая рядом Ляпис. «Тело, которое можно создать в руинах, живое. Иначе смысла пересаживать дух в него нет». «Так что с того?» «У нежити нет жизненных сил. Мертвые мертвы. Как думаешь, что будет, если пересадить их в тело с жизненными силами?» «Хоть и не вы и спросили, мужчина не знал ответа». Он был бывшим наемником, ставшим авантюристом, но его знания в этой области оставались на уровне любителя, потому подобные разговоры Роран поддерживать не мог. В худшем случае тело и дух окажутся совершенно несовместимы, и оба могут исчезнуть. Скорее уж сила нежити окажется выше, и это приведет к разрушению физического тела. Это не худший вариант, ведь дух уцелеет. Айви высказала свое мнение в ответ на мысли Лепис и в итоге соглашалась с ней. «В общем, четкого решения, как с этим справиться, нет». Аляпис опустила взгляд, поставила стакан на стол и сказала. «Если духовное тело сильнее, физическое будет уничтожено. А если физическое тело сильнее, то нежить будет уничтожено. А если сила равна, то уничтожены могут оказаться обе сущности Черт, «Чёрт, как-то все не очень». «Но если пересадить в мертвое тело, то проблем не будет». Ляпис говорила, что никаких проблем не будет, если пересадить дух Сэны в такое же лишённое жизненных сил мертвое тело. В этом случае на свет появится сильная нежить, и Роран согласился с тем, что хотел бы он не этого. Ему хотелось сделать девочку снова живой, а не выгнать цену из своего тела и создать тело для короля безжизненных. «Если есть такая возможность», — Айви посмотрела на Рорана. Он не понял смысла ее взгляда, и девушка продолжила. Я ни разу не слышала, чтобы человек защищал нежить. И нельзя отрицать в таком случае, что в душе нежити не произошли какие-то изменения. Верно, если бы внутри была простая нежить, то своей жаждой жизни она бы нанесла окружающим невероятный ущерб. Насколько знала Лепис, находившаяся внутри Рорна Сона вела себя тихо, и даже когда появлялась, не устраивала хаос и благоразумно применяла свои способности. Это доказывало, что сознание девочки сохранилось, так что, скорее всего, она отличалась от нежити, которая без разбора пыталась забрать чужие жизни. «Тут пока не попробуешь, ничего не узнаешь». Айви оперлась локтями на круглый стол, слегка подавшись вперед, и посмотрела в лицо мужчины. «Так вы хотите получить информацию о руинах?» «Да, для начала». Он тут же ответил, и Айви захлопала глазами. «Это... на сразу дали ответ». «Будем что-то там делать или нет, потом решим. А пока я хочу заполучить информацию. Ты услышала, что я хочу? Тебе ведь это было нужно». Если спросить сыну, чего хочет, она может отказаться, чтобы не доставлять хлопот для и Однако, когда есть реальная возможность вернуть свое тело, ответ мог быть другим. Даже если девочка откажется, Рорен будет думать над другой возможностью, в любом случае, пока стоило все разузнать. Айви же предложила ему как следует подумать, Но из-за мгновенного ответа не знала, что еще сказать. Поняв, что Роран серьезен, она убрала локти со стола и поднялась. «Хорошо, я расскажу, но взамен хочу плату за информацию». «Мы не будем спрашивать о связи со злыми божествами». «Это не плата. Если спросить, я отвечу. Тут ничего сложного». «Деньги». «Если дело в деньгах, то платить опять придется Лепис, но Айви отрицательно покачала головой». «Сейчас мне нужна рабочая сила». «Расплатитесь ей, пожалуйста!» «Я не понимаю». «Расплатитесь своим телом!» С улыбкой сказала Айви, и одновременно случились две вещи. Первая – это то, что голос схватила за шкирку, подскочившую в Луксерию, и оттащила на место. И вторая – Ляпис настолько естественно взяла вилку, что даже Рора не заметил, и швырнула ее в Айви. Плавными движениями девушка защитилась стаканом, не дав столовому предмету попасть промеж её глаз. Она поставила стакан с вилкой на стол, когда на нее сурово посмотрела Ляпис и почему-то так же сурово смотрел Луксерия, Айви вздохнула. «Вы неправильно меня поняли?» Лицо было спокойным, но рука, поставившая стакан, слегка дрожала. «То есть Ляпис напала не в шутку?» «Говори, как полагается. Сама видишь, остановить всех я не смогу. Я бы хотела, чтобы вы приняли запрос от гильдии. Немного деликатный запрос. Я как раз искала подходящих людей». Все зависит от сути задания. Если надо кого-то убить или ограбить, принимать его мы не станем». «Гильдия авантюристов — это неприступная организация». После таких слов Айви надулась. «Это запрос на исследование одного города. Если примете его, то помимо оплаты получите информацию, которую хочет господин Роран». «Ну так что?» Она хотела узнать решение мужчины. У Рорана оставалось лишь согласиться, а Ляписа остальные не собирались его останавливать.